Глава 17. Борясь с ужасным представлением, что вот ещё немного, и его жизнь кончится червями и вонью, он подошёл к той вере, которая будто бы давала простому народу силы спокойно и радостно жить и также умирать. Но эти миражи Это музыка слов. Недолго боюкало его, и он должен был признать, что вера это безобразно настолько, что даже дети не могут не презирать её, как он выразился. И он сделал следующий шаг. Под всем этим безобразием и нескладицей он нащупал душой ядро христианской мудрости в её первобытном виде. и из всех сил он стал раскапывать тину и грязь веков, чтобы пробиться к чистому ключу первоначального христианства. Мы – дети века катастроф, века сумерек богов и башков, мы – члены братства апостола Фомы, число которых неудержимо растет с каждым днем, мы с каким-то странным чувством смотрим на борьбу этого большого ума – в плену у огромного сердца с тысячелетней сказкой, которая так измучила людей, и ряд печальных, пахнущих тлением мыслей шевелится в душе нашей. Хорошо, говорим мы. Жизнь людей часто мучительно. Отсутствие смысла в ней тяготит нас. Но ваша попытка повернуть людей к старой книге, которая внесла в мир столько крови и мук, смущает нас. Ведь это не истина, упавшая прямо с неба, а только одна из книг человеческих, один из миллионов памятников заблуждений и безумств человеческих. В нашей смущённой душе невольно встаёт ряд вопросов, на которые у нас нет ответа. Вот первый. Вы говорите, что в этой книге вся истина, вечная истина. Но как же быть нам с теми миллиардами людей, которые прошли по земле до этой книги? За что же ваш бог любовь осудил их и без всякой вины с их стороны жить до истины? То есть поэтому вне истины, то есть в лжи, во тьме, в погибели. Если есть истина, то она должна покрыть собою не только всё человечество, но и всё живое, до волка, до цветка, до незримой букашки, до Веги, до Альдебарана, до созвездия Геркулеса, ибо живёт, и страдает, и боится смерти, и умирает всё. Примечание: Вега звезда нулевой величины, одна из самых ярких звёзд северного полушария неба. Альдебаран звезда первой звёздной величины, красный гигант, светимость в 150 раз больше солнечной. Конец примечания. И вот вопрос второй. В книге этой вся истина. Но разве всемогущий Бог не мог дать нам, бедным, слабым людям, эту истину в совершенно бесспорном, ослепляющем своей очевидностью виде. Вы же знаете странную и страшную историю этой книги. Вы же знаете, сколько из-за нее было среди людей вражды и споров, и всяческого кровопролития, начиная с римских арен, крестовых походов, религиозных войн, инквизиций и кончая... тяжкой русской сибирской ссылкой, в которой люди мучились за эту книгу без конца. Как же это так? Вот вы не раз обрушиваетесь с презрением на Ринана. Примечание. Жозеф Эрнест Ринан, 1823-1892 годы, французский писатель, учёный, автор популярной книги История происхождения христианства. Конец примечания. «Но ведь он как раз разрушал то безобразие, которое, по вашим словам, не могут не презирать даже дети. Ведь Ренан уже в нашей крови, и ничего мы с ним поделать не можем, и в вашей тоже». он ваш родной брат в его усилиях освободить род людской от задавившей его тьмы и дать этим людям свет разумения вы верите в конечные откровения мы не верим в них но всё же думаем что если истина полная недоступна человеку то освобождение от заблуждения от суеверия всё же великое благо Вы в конце поисков ваших пришли к Евангелию, вами очень свободны и исправленному, но мы, усталые дети земли, под всеми этими попытками людей пробиться к истине безусловной, проводим черту и печально подводим итог в четыре слова, которые резюмируют всю историю мысли человеческой. Мы ничего не знаем. Мы видим, что и вы бьётесь у стены, но вы бунтарь ни за что не хотите признать, что это стена, что выходов нет, что все эти бесчисленные истины и откровения только жалкие слова. С вами рука об руку прошла жизнью женщина которая уже в старости обронила в своих записках удивительные, трогательные, но такие искренние и такие умные слова. Сократ, Платон и другие философы, записала она, преимущественно греческие меня восхищали, но я не могу сказать, что мудрецы во многом помогли мне жить и мыслить. Как это трогательно и как это умно. Материалисты, спиритуалисты, позитивисты, дуалисты, теософия, нитшианство, православие, веданта и прочее, и прочее, и прочее, без конца. Что же это все как не сплошной крик «Я ничего не знаю»? Примечание. Веданта наиболее распространённое индийское религиозно-философское течение. Конец примечания. Все эти и другие течения мысли человеческой похожи на те храмы, которые в удивлении перед тайной человечество воздвигает с начала времён по лицу земли. Все они точно стремятся улететь в небо своими колоколенками и шпицами, и все не достают его. Что же это значит? Это прежде всего значит, что не мысль в жизни главная. Может быть, вы были ближе всего к истине тогда, когда заставили вашего оленина в тишине гор пасть на землю и умиленно целовать ее радостную, теплую, солнечную, совсем что на ней, ту землю, которую вы продолжали любить, боготворить и в старости, потому что среди бурь и смятений ваших вы всё же никак не могли не отмечать даже в дневниках ваших её несравненную красоту и радость. 5 июня. Жаркий полдень. Второй час. Иду по высокому жирному лугу. Тихо, запах сладкий и душистый, зверябой кашка. Стоит и дурманит. К лесу в лощине еще выше трава и тот же дурман. На дорожках лесных запах теплицы. Кленовые листья огромные. Пчела на срубленном лесе собирает мед по очереди с куртины желтых цветов. Зажужжала И полетела полна жар на дороги, пыль горячая и дёготь. И пышно цветущая земля эта не спрашивает себя под этим ласковым небом, стоит ли жить, для чего жить. Она знает, что жить стоит для красоты, для радости, для упоения, для жизни. Её совершенно не занимают и не беспокоят вопросы, может ли эта радость её лечь в основу общеизвестной программы или стать категорическим императивом обязательным для всех. Она живёт и радуется, и этого довольно тому тёплому и ясному небу, которое так близко к ней, которое благословляет эту радость её и всю её жизнь. И для чего вы, человек овет несравненный, рассказываете нам себя слишком хорошо знающим, невероятное о человеке, что он сын Бога, что удел его бесконечное не меньшее совершенствование и прочее? Если он сын Бога, то, конечно, только в том смысле, В каком детьми Божиими является лютик и крапива, Божья коровка и вошь. Вслед за преподобным исихием вы хотите, чтобы человек был подобен израильскому первосвященнику, который носил на груди золотую дощечку с надписью: "Святыня Господня". чтобы помнить, что в душе его святыни может быть только то, что свято, то, что радостно, то, что лучезарно. Но, Боже мой, ведь золотая мечта этой нежной зорькой стоит над пустыней жизни человеческой уже века, тысячелетия, но это только мечта, и мечта немногих. У знаменитого английского фантазёра Уэллса есть интересный роман, в котором он рисует отдалённое будущее человечества. До Уэллса было принято представлять себе это будущее в самых розовых тонах. Он первый мужественно порвал с этой пошлой билибердой и сказал нам, что наше будущее может быть не только не лучше, но много хуже настоящего. Он рассказывает, как постепенно, в медлительной эволюции человечество разделилось в конце концов на два резко враждебных лагеря: на утомлённых и слабых Элоев и мрачных и жестоких Морлоков, которые живут в глубинах земли и ведут непрестанную борьбу со светлыми Элоями и иногда просто пожирают их. Но разве это разделение человечества которым пугает нас Уэльс, уже не произошло. Разве его не было всегда? Разве тот, кто на солнечном берегу светлого озера говорил людям чирующие речи о любви, не только к ближнему, но и к врагам, не был светлым Элоем? И разве не жуткие морлоки ответили ему звериным рёвом: "Распни его!" Разве почти за 400 лет до него на поросших алиандром берегах Илисуса в веду только ещё строившегося Парфенона, не светлый Элой говорил свои речи, которые заколдовывают нас ещё и теперь, и разве не смрадные морлоки поднесли ему с дьявольской усмешкой чашу с цикутой? Разве не светлый Элой пел среди перламутровых нежных холмов Ассизи свой гимн брату Солнцу и сестрицам птичкам и брату Ветерку. Примечание. Ассизи город в Италии, исторический, религиозный и туристический центр. Родом из этого города Франциск Ассизский 1181-82 годы рождения, 1226 год кончины. Проповедник, автор религиозно-поэтических произведений. Конец примечания. «Разве не Элой крикнул в лицо тупым морлокам свое удивительное, а она все-таки вертится?» Мы в ужасе оглядываем всю историю человеческую и везде под всеми широтами, во всех веках видим одно и то же. Редкие звездочки элоев среди темных туч марлоков, которые с тупой злобой поглощают эти звездочки, как будто они мешают им больше всего на свете». И нет до сих пор моста, который соединил бы эти два мира через разделяющую их пропасть. А если иногда и случалось, что происходило какое-то подобие соединения, то становилось ещё страшнее. У светлого Элоя вдруг обнаруживались клыки марлока и щитинилась на загривке звериная шерсть. Ведь из нежной сказки Галилейской выросла инквизиция. Ведь именем его пролиты моря крови, может больше, больше, чем те, которые пролил Атилла. Всё содержание истории в борьбе марлоков за тёплые места, и для борьбы этой они готовы принять какое угодно знамя. а наивные Элои платят за их победы морями своей святой крови, за что им, впрочем, впоследствии ставят иногда памятники и воздают платоническое, ни к чему не обязывающее и потому в корне лживое поклонение. Но, может быть, когда-нибудь ценою этих тысячелетних усилий Элои и победят Есть и теперь люди наивные, которые верят в это, и есть люди протрезвевшие, которые с отчаянием в сердце на этих надеждах поставили крест. Ведь на призывы нашего Толстого к муравейной жизни люди ответили мировой войной. Когда одни других душили газами, распинали на колючей проволоке, забрасывали пылающие города страшными бомбами с аэропланов и оставили на полях сражений 10 миллионов трупов и готовятся к бойням опять и опять. И если бы Толстой встал теперь из могилы, то первое, что он увидел бы в сердце культурной Европы, это могилу неизвестного солдата, неизвестного убийцы, который стал вдруг святыней для человечества. Вот святой старец, ответ тебе твоих муравейных братьев.